Четыре великолепно убранные комнаты, с ванной, помещениями для прислуги, особой комнатой для камеристки и прочие, прочие. Действительно, в этих комнатах неделю тому назад останавливалась какая-то граунд дюшесс, о чем, конечно, тот же объявляла с новым посетителем, для придания еще большей цены квартире. Бабушку пронесли или, лучше сказать, прокатили по всем комнатам, и она внимательно и строго оглядывала их. Обер Кельнер, уже пожилой человек, с плешивой головой, почтительно сопровождал ее при первом осмотре. Не знаю, за кого они все приняли бабушку, но, кажется, за чрезвычайно важную и, главное, богатейшую особу. В книгу внесли тотчас «Мадам Ла генераль, Пронсессе де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 А кресло, резкой тон и голос бабушки, ее эксцентрические вопросы, делаемые самым нестесняющимся и не терпящим никаких возражений видом, одним словом, вся фигура бабушки, прямая, резкая, повелительная, довершали всеобщее к ней благоволение». При осмотре бабушка вдруг иногда приказывала останавливать кресло, указывала на какую-нибудь вещь в меблировке и обращалась с неожиданными вопросами к почтительно улыбающемуся, но уже начинавшему трусить оберкельнеру. Бабушка предлагала вопросы на французском языке, на котором говорила, впрочем, довольно плохо, так что я обыкновенно переводил. Ответы оберкельнера... Большую частью ей не нравились и казались неудовлетворительными. Да спрашивала все, как будто не об деле, а бог знает о чем. Вдруг, например, остановилась предкартиною. Довольно слабой копией из какого-то известного оригинала с мифологическим сюжетом. Чей портрет? Обер-Кельнер объявил, что, вероятно, какой-нибудь графиней.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 Та же история повторилась с одной саксонской статуэткой, которую бабушка долго рассматривала и потом велела вынести, неизвестно за что. Наконец пристала к Оберкельнеру: что стоили ковры в спальне и где их ткут? Оберкельнер обещал справиться. Вот-то слыто, ворчала бабушка и обратила все свое внимание на кровать. такой пышный балдахин разверните его постели развернули еще еще все разверните снимите подушки наволочки подымите перину все перевернули бабушка осмотрела внимательно хорошо что у них клопов нет все белье долой послать мое белье и мои подушки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 Я вчера на гулянии заговорил с ним по-немецки, не придерживаясь берлинского произношения».